69. Он в последний раз пришёл к ней. Вернее, она пришла к нему. Они пришли друг к другу, чтобы попрощаться. Для Олгоста это началось с ощущения движения самого по себе. Он находился нигде, плавал в бесконечном пространстве, лишённом измерений. Но образ начал собираться по кусочкам. Пространственные и временные координаты становились чётче, и он вдруг понял, Что ради всего святого, едет на велосипеде. На велосипеде. Как странно. Он и на велосипеде. Он много лет на велосипеде не ездил, но в детстве ему очень нравилось. Ощущение полной свободы, эффект вращающихся колёс, удерживающий его от падения, энергия тела, преобразуемая этим чудесным механизмом в движение со скоростью ветра. Олгаст ехал на велосипеде по пыльной сельской дороге а позади ехала Эми на своем велосипеде. Это удивило его ни больше и ни меньше, чем все остальное. Все это просто было. Подобно тому, как Эми была одновременно маленькой девочкой и взрослой женщиной. Тому, как они некоторое время ехали вместе, не говоря ни слова. Хотя сама по себе концепция времени тоже выглядела странной. Что такое время? Как долго они уже едут? Быть может, несколько часов, быть может, несколько дней, однако свет не менялся. Постоянные сумерки, окутывающие всё вокруг золотистым сиянием: поля и деревья, пыль, поднимающаяся из-под колёс, небольшие белые дома вдали, всё будто очень близко и очень далеко. Куда мы едем? спросила Ольга. Эми улыбнулась. О, уже близко. Что это за место? Она ничего не ответила. Они ехали и ехали. Сердце Олгоста наполнялось теплом, будто он снова был мальчишкой. Мальчишкой, едущим на велосипеде на закате, в ожидании, что его окликнут и позовут домой. «Ты не устал?» – спросила Эми. «Вовсе нет. Просто чудесно себя чувствую. Давай остановимся на вершине следующего холма, хорошо?» Они подъехали и остановились. Внизу раскинулась долина, заросшая зелёной травой. Вдали, среди деревьев, виднелся дом, белый, небольшой, такой же, как остальные, с крыльцом и чёрными ставнями. Эми и Ольгаast положили велосипеды и молча стояли вместе. Ветра не было вообще. Вот это вид, сказала Ольгаast. Кажется, я знаю, где я, Эми кивнула. Странно. Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Мне всегда казалось, что я очень устал. Не помню уже, когда это началось, но, может быть, и к лучшему. Это всегда так бывает. Не уверена. Думаю, иногда. Я вспоминаю, как думал, что надо быть храбрым. Ты и был самый храбрый из всех, кого я знаю». Он задумался. «Что ж, хорошо. Я рад слышать это» в конце концов, наверное, другого человеку и не нужно. Он снова бросил взгляд на долину. Этот дом, я должен войти туда, так, думаю, что да. Он повернулся и посмотрел на неё. Минула секунда, и он расплылся в понимающей улыбке. Погоди-ка, ты влюблена. Я по лицу вижу. Думаю, да. Ольга с восхищённо покачал головой. Боть я проклят, подумать только. Моя маленькая имя выросла и влюблена. А он тебя любит, этот человек? "Домой, да", сказала она. Дурак был бы, если б не любил. Можешь ему это от меня передать? Мгновение они молчали, и мнеждала. "Что ж", заговорила Ольга, "с хрипло". "Я так понимаю, моя работа здесь окончена. Наверное, я всегда знал, что такой день наступит". Я буду скучать по тебе, Эйми. Я тоже буду скучать по тебе. Это всегда было тяжелее всего – скучать по тебе. Думаю, поэтому я так и не смог уйти. Всегда думал, что же Эйми без меня делать будет. Как смешно, что теперь все стало наоборот. Наверное, все родители такое чувствуют. Но совсем другое дело, когда такое случается с тобой самим. Слова застряли у него в горле. Давай сделаем это быстро. О'кей? Она обхватила его руками. Она тоже плакала, но не от горя. Но быть, может, оттенок печали в этом и был. Всё будет хорошо, обещаю. Откуда ты знаешь? На другом краю долины, на краю сверкающих полей, открылась дверь дома, потому что в этом суть небес, сказала Эми, они открывают дверь дома на закате. И там все, кого ты любишь. Она крепко прижала его к себе, обнимая: "Пришло время вернуться домой, папа. Я удерживала тебя так долго, как только могла, но теперь тебе надо идти. Они ждут тебя". "Кто ждёт, Эми?" На креце появилась женщина с младенцем на руках. Эми отодвинула своё лицо от него и прижала ладонь к его щеке, залитой слезами. "Иди, посмотри сказала она